На следующий день Игорь объяснил Марине и Жене, что все они не слишком приглянулись местному коменданту и предложил спутникам двигаться дальше, на беговую. Илья Иванович действительно при встречах по-прежнему окидывал Игоря задумчивым оценивающим взглядом. К тому же он велел пришельцам сдать все имеющееся у них оружие. Как человек, успевший поработать в милиции и немного разбиравшийся в людях, комендант нутром чувствовал, что Громов опасен, поэтому старался не упускать его из вида. Марина с доводами Игоря согласилась. Только вот Женя все еще не здоровилась, поэтому женщина убедила Громова подождать. Сам Игорь в глубине души понимал коменданта. Вэлл был прав. Если у каждого в метро болела голова только за себя и своих близких, то начальник станции отвечал за всех ее жителей. Оставалось только надеяться, что со временем Илья Иванович убедится. Игорь вовсе не ищет на свою голову приключений. Он устал и хочет спокойно жить. Ну, а нет, они просто уйдут, и всем будет хорошо. Все это он еще вчера изложил в Эллу попросив похлопотать перед комендантом насчет того, чтобы ему вернули конфискованное оружие. Тот действительно сходил и вернулся весьма раздосадованным. Иваныч начал мне что-то втирать об угрозе со стороны Рейха. Мол, уже несколько раз фашистов замечали на баррикадной, и они явно активно интересуются нашей станцией. Ходят самые странные слухи. Кто говорит, что из Рейха сбежал некий пленник? который им был нужен до зарезу. Кто вообще такое несет, что и повторять смешно? Но Иваныч почему-то связывает все эти слухи с твоим появлением на станции, и разубедить его я не могу. Он вообще мужик хороший, но упертый. Да еще тот пленный фашист, который умер вскоре после поимки, тоже какую-то ахинею нес. Вдобавок к коменданту и явно назначенному им усатому охраннику Игорь стал замечать повышенный интерес к себе и своим спутникам и со стороны Рванова. Громов не раз ловил на себе его пристальный взгляд. Но особенно часто унылые глаза бывшей жертвы фашистов останавливались на Жене. Последнее Игорю особенно не нравилось. «Что ему надо от девчонки?» — гадал он. «Неужели какие-то грязные мыслишки? Если я прав...» «Пусть только попробуют сунуться. Вырежут так, что мало не покажется». Однажды Громов, ненадолго отлучившись и вернувшись обратно к спутникам, неожиданно услышал обрывок разговора Рванова с Женей. «Почему ты не смотришь в глаза? Ты что-то скрываешь? Дети должны смотреть в глаза старшим и отвечать, когда старшие их спрашивают. «Отстань от меня!» — прошипела девочка, И в ее голосе было столько взрослой ненависти, что Игорь сам опешил. Но тут он пришел в себя и положил тяжелую руку на плечо Рванова. «Чего тебе надо, от девчонки? А ну вали отсюда, а то так наваляй, мало не покажется». «Рванный как будто хотел что-то сказать». Но тут прибежала запыхавшаяся Марина и встала рядом, глядя из подлобья и готовясь в любую минуту поднять крик. «Ну, хорошо же, я уйду. Но я еще вернусь», — процедил рваный. Медленно развернулся и побрел прочь. А Игорь обернулся к Жене. «Чего этот урод от тебя хотел?» «Оставь ее в покое, ей и так несладко Неожиданно набросилась на него Марина. «Мало того, что этот чудик не вяжется, так теперь еще и ты с расспросами пристаешь. Чего-чего? Неужели не ясно?» «Я ему руки оторву», — мрачно пообещал Игорь. «И еще кое-что». Нюта сидела в палатке у своей старой знакомой Муры на расстеленном одеяле и прихлебывала чай. «Не понимаю, почему Илья Иванович так разозлился на этих людей», — говорила она жалобно. «Девочка выглядит такой запуганной и несчастной. Наверное, им и вправду лучше уйти, но девочка прихворнула, а Иваныч дергается и заводит других. Этот парень Игорь кажется ему опасным». «А что за женщина с ними?» – спросила Мура. «Красивая, хотя чем-то на цыганку похожа». «Да, она тоже странная. Рука, например, завязана. Хотя это еще ничего не значит». «Может, обварилась кипятком, или ее укусил какой-нибудь зверь, или да мало ли в жизни поводов получить ранение. В общем, мне очень хочется им помочь, только я не знаю как. Отнеси им какой-нибудь еды», — предложила Мура. «Может, удастся их разговорить. Кстати, пойдем-ка вместе, у меня еще осталось несколько лепешек». нюта кивнула, и подруги отправились туда, где возле одной из колонн расположились путешественники. Как оказалось, Игорь куда-то отошел, чему Нюта была даже рада. Непонятная женщина давно вызывала у нее любопытство, но при взгляде на ее угрюмого спутника у нее слова застревали в горле. «Доброго времени суток», — улыбнулась Мура. Марина удивленно взглянула на нее, но мягко ответила. «И вам» хворать. Худенькая, изможденная Женя с обвязанным вокруг головы платком, изначальный цвет которого угадывался с большим трудом, сначала боязливо покосилась на гостей, но быстро успокоилась. О чем теперь говорить? Нюта не знала. Спросить, долго ли они собираются оставаться на станции, казалось ей невежливым. Положение спасла Мура. Рука болит, — сочувственно спросила она Марину. — Можно показать ее нашей медсестре. А вообще на баррикадной есть очень хороший врач — аганес вагановича Акопян. Именно он поставил на ноги Нюту после тяжелого ранения. — Да нет, спасибо, — отнекивалась женщина. — Не болит уже. — Да вы не стесняйтесь. Не думайте, что у нас все звери. Покажите мне. Я немного понимаю толк в ранениях. Раз вы повязку носите до сих пор... Значит, рука еще не зажила. И Мура бесцеремонно потянула за черную ткань. Женщина попыталась отдернуть руку, но сделала это недостаточно быстро. Повязка на секунду сползла, приоткрыв кисть. У женщины на руке не хватало двух пальцев, большого и указательного. Нюта вздрогнула. По спине пробежал озноб. А женщина быстро замотала руку вновь, пристально глядя на нее непроницаемыми черными глазами. «Это было давно, уже не болит», — с нажимом произнесла она. Стало ясно. «Больше из нее сегодня и слова не вытянешь». «Ну и что все это значит?» — спросила Нюта, как только они с Мурой вернулись к ней в палатку. Ей было ужасно неловко. Словно они нечаянно узнали чью-то тайну которая их никаким боком не касалась. Пока не знаю, но кое-какие мысли имеются. Пожалуй, с этой Мариной надо быть поосторожнее. Объясни, я не понимаю. Ну, хорошо, после некоторого колебания сказала Мура. Учти, пока это только мои предположения, ничем не подкрепленные. В общем, я слышала что на некоторых станциях так наказывают пойманных воров. Мне уже попадались люди, у которых не хватало пальцев. Конечно, увечья бывают и у сталкеров, да и бытовые травмы случаются сплошь и рядом. Опять же, возможно, Марину укусила, допустим, крыса, рано загноилась, и пальцы пришлось ампутировать. В общем, ничего плохого пока они сказать не хочу, но присматривать за этой голубушкой, пока она у нас гостит, на всякий случай не помешало бы. Тут я Илью целиком и полностью поддерживаю. «Ужас какой! Пальцы отрубать!» — поежилась Нюта. «Ты еще молодая, и на свое счастье многого не знаешь. Мне доводилось видеть людей, которым за воровство рубили руки целиком. И это был еще не худший вариант. Пойманному вору сгоряча вполне могли отрубить и голову. Это зависело от того, что именно он украл, и насколько озлобленными были те, кто его ловил. А уж если в процессе он оказывал сопротивление, на центральных станциях еще сохранились обычаи цивилизованного общества, хоть какое-то подобие нормальных законов, а там, где жизнь трудная и нравы жестокие. Но если даже мое предположение верно, спохватившись, добавила Мура, то бедняжка, скорее всего, стащила какую-нибудь мелочь. «А то бы так легко не отделалась. Может быть, и немного еды. Так что мы не должны осуждать ее слишком строго даже в этом случае». Нюта вздохнула. Марина ей нравилась, и девушка заранее уже мысленно подыскивал ей оправдание на тот случай, если гостья действительно окажется воровкой. В этот момент снаружи вдруг послышался шум, крики, Нюта и Мура, переглянувшись, моментально выскочили из палатки и остолбенили. Они увидели толпу. Люди возмущенно переговаривались. Протиснувшись в первые ряды, Нюта увидела, что жители станции собрались вокруг Игоря, а он с перекошенным от ярости лицом крепко держал за плечи ее знакомую Оксану, невысокую плотную девушку с русыми волосами и курносым носом. И не только держал, а тряс ее так, словно душу хотел вытрясти. Оксана, к удивлению Нюты, безвольно болталась в его руках, словно кукла. Хотя Нюта знала, обороняться девушка умеет и может так ударить ногой, что мало не покажется. «Что происходит?» – тревожно спросила Нюта, но Игорь ни на кого не обращал внимания. «Ты что, следила за мной?» – гневно кричал он. «Ты сюда явилась за мной! Прикончить меня хочешь?» «Да он контуженный! Псих!» — раздался истерический женский крик из толпы. «Ксенечка, детка, заберите ее кто-нибудь от него, мужчины вы или нет, он же ее убьет!» Кто-то из мужчин попытался схватить Игоря за руку, но он только двинул плечом, и заступник отлетел в толпу. «А ну, покажи руки!» — кричал Игорь. Опешившая Оксана покорно протянула пухлые ладошки. Игорь с недоумением глядел на миниатюрные розовые пальчики, не слишком чистые и в царапинах. Их было как раз столько, сколько нужно. Никаких рубцов и шрамов, которые говорили бы о произведенной ампутации. Вроде нормальные, обескураженно пробормотал Громов. «Покажи тогда уши!» «Больше тебе ничего не показать? Хвост, например?» «Извини, не отрастила еще!» — огрызнулась слегка осмелевшая Оксана. Однако все же покорно отвела русые волосы от лица и придерживала рукой, пока Игорь разглядывал ее уши. Под его пристальным взглядом розовые маленькие ушки постепенно превращались в пунцовые. «Блин! Прости, дурака!» — пробормотал Громов. «Не сердись, обознался. С кем не бывает?» Оксана все еще тяжело дышала, но протянутую Игорем руку взяла и демонстративно тряхнула в знак примирения. «Что тут происходит?» — рявкнул подоспевший Илья Иванович, которому только сейчас удалось протиснуться сквозь толпу. «Да ничего страшного!» — торопливо пробормотала Оксана. «И правда, с кем не бывает, обознался человек». «Принял меня за... свою знакомую!» Комендант тяжелым взглядом смотрел на запыхавшуюся, растрепанную Оксану. Она поправляла волосы, на запястье наливался синевой синяк. Илья Иванович перевел взгляд на Игоря. Тот буркнул. «Все нормально, извиняюсь». Развернулся и широкими шагами пошел прочь. Толпа испуганно расступалась перед ним. Видал, он еще и контуженный мрачно сказал комендант Вэллу. «Вот только психа на станции мне не хватало для полного счастья». Нюта и Мура тревожно переглянулись. Вагнер быстро понял. От того, что они ушли из того жуткого места и перебрались поближе к беговой, легче не стало. Шпионы нашли туннель, уходящий в депо, и обосновались там, неподалеку от развилки». Только вот Кох по-прежнему вел себя странно. Во-первых, он не пожелал расставаться с черепом. Вагнер думал, что как только они займутся делом, напарник возьмется за ум. Но пока приходилось по-прежнему ждать. И Кох все время старался что-нибудь отмочить, чтобы Вагнеру жизнь раем не казалась. Например, ни с того ни с сего начал предлагать подняться на поверхность. Здесь, мол, такие интересные места Бывший подром рядом А еще ему страсть, как хочется поглядеть На знаменитое Ваганьковское кладбище При лунном свете Ему, мол, в последнее время Все хочется стихи писать И нужна пища для вдохновения Вагнер только суеверно сплюнул Придет же такое в голову Нет, какого черта ему навязали В напарники этого ипохондрика В рейхе-то вроде нормально общались А вот сейчас, когда столько времени приходится проводить вдвоем, все и вылезло. И вместо того, чтобы делом заниматься, он должен изображать няньку для этого коха. Хоть бы все это уже закончилось поскорее. Вагнеру вдруг пришла в голову жуткая мысль, от которой он покрылся холодным потом. Возможно, ему только казалось, что в их паре ведущую роль играл он сам. Возможно, в Рейхе на это смотрели совсем иначе и рассчитывали в первую очередь не на его мозги, а на увлечение Коха потусторонними материями. А ведь всякий знает, что лучший способ обратить на себя внимание потусторонних сил – принести человеческую жертву. Уж не выполнял ли он при Кохе, сам того не зная, роль овцы для заклания? Вагнер старался отогнать так не кстати пришедшие подозрения. Но от ужаса, охватившего его при этой мысли, руки и ноги сделались ватными. Но ничего, теперь он будет на чеку и не даст себя безропотно зарезать в случае чего. Вечером он совсем ненадолго отлучился. Ему послышался какой-то шум в туннеле. А когда вернулся, Коха на месте не нашел. И химзы его, ясное дело, тоже. Наверняка напарничек решил таки осуществить свою мечту. И что теперь делать? Бежать за ним или ждать, пока налюбуется местными пейзажами и сам придет? Вагнер некоторое время мучился сомнениями. Потом все же надел свой комбинезон и побрел по туннелю в сторону депо, надеясь, что те, кого они ждут, не успеют за это время проскочить на беговую. Черт бы побрал этого коха! Шпион дошел до выхода. Теперь его отделяли от улицы только старинные стеклянные двери Он приналег, отворил створку и вышел Под открытым небом стояло несколько полуразрушенных составов Неприятное место А самое главное, совершенно неясно, где теперь искать блудного напарника Вагнер сделал несколько шагов вперед «Надо попробовать постучать их условным стуком, вдруг отзовется». Он поднял с земли обломок кирпича и стал настукивать по двери. Сначала тихо, потом громче. И так увлекся, что не сразу услышал, ему ответили. Шпион прислушался. «Да, откуда-то издалека, и впрямь доносился вполне четкий звук. И звук этот с каждой секундой приближался». Только он не похож был на условный стук. Это было скорее похоже на цоканье лошадиных копыт. То есть Вагнер, конечно, в последний раз видел живую лошадь в раннем детстве, но почему-то был уверен. Соприкасаясь с асфальтом, их копыта звучали именно так. Вот лошадь запнулась, сбилась с шага, но через мгновение стук раздался еще ближе. Вагнер затаил дыхание. Казалось, сейчас она появится из-за ближайшего состава. Она и ее всадник. Шпиона охватил необъяснимый ужас. Он то ли где-то слышал, то ли читал, что лошади — животные весьма пугливые. «Если бы это была просто заплутавшая лошадь, — подумал он, — то она, скорее всего, испугалась бы шума и убежала вместо того, чтобы двигаться мне навстречу, да еще такой уверенной поступью. Вывод — это не просто лошадь. Ею кто-то управляет. Вагнер вдруг сразу вспомнил все нехорошие вещи, которые ему доводилось слышать об этом районе, о старом ипподроме, о призрачных всадниках. Не помня себя и едва не выбив дверь, он влетел назад в туннель, и успокоился, лишь пробежав с полкилометра. Вроде бы никто его не преследовал. Теперь шпион ясно понял, все погибло. Кох не вернется. Те наверху, кто бы они ни были, уже добрались до напарника. А если он, Вагнер, посмеет еще раз высунуться наружу, следующая очередь его. Нет уж, не будет он искать идиота Коха постарается закончить дело сам. Только вряд ли удастся его закончить так, как это желательно фюреру. Очень глупо было посылать их туда, где святая имеет наибольшую силу. И ее адские подручные, видимо, тоже. Да и неужели фюрер действительно надеялся заставить святую себе помогать? Каким наивным надо быть, чтобы думать, что она не сумеет защититься? Вот она и защитилась. Испортила Коху рассудок, и отдала на развлечение адским всадникам. Все-таки заигрывание с потусторонними силами никогда ни к чему хорошему не приводит. Тьфу, черт, он уже начал рассуждать как кох. К счастью, он, Вагнер, совсем не такой, как его непутевый напарник. И он все же постарается выполнить порученное ему задание».